Глава 30. Космическое дерево и мельница богов. В своем блестящем и далеко идущем исследовании мельницы Гамлета Десантильяна и фон Дехин представляют внушительный набор мифологических и иконографических свидетельств в пользу существования любопытного феномена. По какой-то необъяснимой причине неизвестно когда, ряд древних мифов со всего мира был задействован, это, пожалуй, самое подходящее слово, в качестве носителя комплекса научных данных, связанных с прецессией равноденствия. Важность этого потрясающего тезиса, как отметил один ведущий авторитет в области древних измерений, состоит в том, что это первый залп грядущего революционного переворота в существующих взглядах на развитие человеческой культуры, сравнимого с революцией, совершенной Коперником. «Мельница Гамлета» была опубликована в 1969 году, более четверти века тому назад. Так что революции давно пора бы свершиться. Однако за это время книга не нашла широкого распространения у читающей публики и не встретила широкого понимания у специалистов по далекому прошлому. Это никак не связано с внутренними недостатками или слабостью работы. Отнюдь. Говоря словами Мартина Бернелла, профессора Корнельского университета, Это случилось от того, что мало кто из археологов, египтологов и специалистов по древней истории располагает сочетанием времени, желания и квалификации, необходимых для того, чтобы воспринять научную аргументацию Десентильяны. Эти аргументы в основном делают упор на настойчивое внедрение проблемы прецессии в различные древние мифы. И как ни странно, многие ключевые образы и символы, которые возникают в этих мифах, особенно те, что связаны с расстройством небес, встречаются в древних преданиях о мировом катаклизме, которые мы обсуждали в главах 24 и 25. Например, в норвежской мифологии мы видели, как волк Фенрир, которого боги старательно сажали на цепь, в конце концов разорвал эти оковы и сбежал. Он встряхнулся, и мир задрожал. Ясень, Игдрасиль затрясся от корней до самых дальних ветвей. Горы крошились и трескались от вершины до основания. Земля стала терять свою форму, звезды поплыли по небу. По мнению Десантильяны и фон Дехин, в этом мифе объединены знакомые темы катастрофы совершенно отдельной темой прецессии. С одной стороны, перед нами земное бедствие, масштаба, перед которым блекнет потоп Ноя. С другой стороны, мы слышим, что в небесах происходят зловещие перемены и что звезды, которые поплыли по небу, падают в пустоту. Эти небесные образы, повторяющиеся вновь и вновь, с незначительными вариациями в мифах из разных частей света, мельница Гамлета относят к категории, которая не просто рассказывает о том, что происходит обычно. Более того, норвежское предание о чудовищном волке, Фенрире и о том, как дрожал Игдрасиль, Повествует далее о конечном апокалипсисе, в котором силы Валголы выступают на стороне порядка, чтобы участвовать в последней ужасной битве богов, битве, которая окончится апокалиптическим разрушением. В стенах Валголы есть дверей 500, и 40 к ним еще, я полагаю. Из каждой двери выйдет 800 бойцов, на битву с волком поспешая. Первое, к чему легко почти подсознательно побуждает этот стих, подсчитать общее количество воинов Валголы. 500 умноженное на 800 равняется 432 тысячи. Это число, как мы увидим в главе 31-й, математически связано с явлением прецессии. Трудно представить себе, чтобы такое число попало в норвежскую мифологию случайно. Тем более, что, как отмечала специально, ситуация с небесами была достаточно серьезная, раз их расстройство привело к тому, что звезды уплыли с положенных мест. Чтобы понять, что здесь происходит, важно прочувствовать основную систему образов древнего послания, на которую, как утверждают Сантильяна и фон Дехен, они наткнулись. Эта система превращает светлый купол небесной сферы в огромную сложную машину. И подобно мельничному жорнову, мешалке, водовороту, ручной мельнице, Эта машина все вращается, вращается и вращается без конца, и ее движение все время корректируется Солнцем, которое встаёт то в одном зодиакальном созвездии, то в другом, и так далее круглый год. Как уже говорилось, в году четыре ключевые точки. Весеннее и осеннее равноденствие и летнее и зимнее солнцестояние. Естественно, в каждый из точек Солнце на восходе появляется в разных созвездиях. Так, если во время весеннего равноденствия Солнце, как сейчас, встает в рыбах, то во время осеннего равноденствия в деве, во время зимнего солнцестояния в стрельце и летнего солнцестояния в близнецах. Все последние две тысячи лет или около того Так и было во всех четырех точках. Однако, как мы видели, в результате прецессии равноденствий в не столь далеком будущем весенняя точка переместится из рыб в водолее При этом остальные три характерные точки тоже переместятся из девы-близнецов и стрельца в льва-тельца и скорпиона как будто в гигантском небесном механизме переключится передача. Подобно мельничной оси, объясняют Сантильяна и фон Дехент, «Игдрасиль» означает мировую ось в древнем научном языке, который они идентифицировали, ось, которая простирается наружу, для наблюдателя в северном полушарии, к северному полюсу небесной сферы. При этом в нашем воображении инстинктивно возникает прямой вертикальный шест. Но это было бы чрезмерным упрощением. В контексте мифа лучше не думать об оси с позицией аналитических как о линии. Лучше рассматривать ее как единое целое с рамой, на которой она опирается. Если при слове радиус нам автоматически приходит в голову окружность, то при слове ось На ум приходят две больших окружности на поверхности сферы – колюр равнодействий и колюр солнцестояний. Эти колюры представляют собой воображаемые окружности, пересекающиеся в точке небесного северного полюса, которые соединяют две точки равноденствий на орбите Земли – где она находится 20 марта и 22 сентября, и две точки Солнцестояния, где она находится 21 июня и 21 декабря. Смысл сказанного выше сводится к следующему. Вращение полярной оси не следует отделять от больших колец, которые перемещаются в небесах вместе с ней соответствующую рамную конструкцию следует воспринимать как единое целое с осью. Сантильяна и фон Дехент уверены, что перед нами здесь не верование, а аллегория. Они настаивают на том, что понятие о сферической раме из двух пересекающихся колец, подвешенной на оси, никоим образом не отражает представлений древних об устройстве космоса. Его следует рассматривать как мыслительный инструмент, придуманный для того, чтобы сформировать мышление людей, уровень которых достаточен, чтобы расколоть в кавычках код, которым зашифрован трудный для обнаружения астрономический факт прецессии равноденствий. Этот мыслительный инструмент проглядывает в разном обличье, повсюду в мифах древнего мира, на мельнице с рабами. Вот о каком мифе из Центральной Америки, который, к тому же, может служить примером любопытной гибридизации мифов о прецессии и катастрофе, упоминает Диего де Ланда в XIV веке. Среди множества богов, которым поклоняются эти люди, майя, существует четыре, которых они называют именем Бакап. По их словам, это четыре брата, которых Бог при сотворении мира поставил по четырем углам мира держать небо, чтобы оно не упало. Они также рассказывают, что эти бакапы спаслись, когда мир был уничтожен потопом. По мнению Сантильяны и фон Дехенд, астрономы-жрецы Майя вовсе не были примитивными чтобы считать, что Земля плоская и имеет четыре угла. Образы четырех бакабов они использовали как научную аллегорию, цель которой пролить свет на явление прецессии равноденствий. Бакабы фактически олицетворяют собой систему координат данной астрологической эпохи. Это калюры равноденствия и солнцестояния, соединяющие четыре созвездия, в которых Солнце продолжает вставать в четыре времени года в течение 2200 лет. Само собой разумеется, что когда переключаются небесные зубчатые колеса, старый век гибнет, а новый рождается. До этого момента все прекрасно согласуется с задачей отображения прецессии но в этот образный ряд явно не вписывается отчетливая связь с глобальной катастрофой в данном случае с наводнением которой уцелели бокабы интересно что на барельефах в чичен ице бокабы изображены с бородами и вообще европейской внешностью при всем этом образ бакабов слишком буквально привязываемые к понятиям типа «четыре угла неба», «четырехугольная земля» и так далее, служат лишь одним из мыслительных инструментов, провоцирующих обращение к проблеме прецессии. Образцовым среди них является, конечно, мельница из названия книги Сантильяны «Мельница Гамлета». Если разобраться то за героем Шекспира, которого поэт сделал первым из нас, первым несчастным интеллектуалом, тянется легендарное прошлое, а его черты были уже предопределены, запрограммированы уходящим в старину мифом. Во всех своих инкарнациях Гамлет странным образом остается самим собой. Его прототип Амлоди, иногда Амлет, как его имя звучало в исландской легенде, демонстрирует те же черты — грусть и высокий интеллект. Он тоже сын, посвятивший себя мщению за отца, глашатый туманных, но неотвратимых истин, орудие судьбы, которое должно сойти со сцены, выполнив свою миссию. В полном грубых и ярких образов норвежском варианте «Предание» а Млоди фигурирует в качестве владельца сказочной мельницы, которая некогда исторгала из себя золото, мир и изобилие. Вращать это гигантское сооружение были обречены две великанши — Финья и Менья, так как обыкновенных человеческих сил было абсолютно недостаточно, чтобы сдвинуть его с места. Он, усадивши, повелел, Им жернов приводить в движение, Не зная отдыха и сна, И слушал, как скрипит махина. Мольба звучала их, как вой, Что в тишине тревожит душу. Давно уж полны закрома, Ослабь нажим на жернова. Но он был глух к стенаниям этим. Мятежные и разгневанные Финьи и Миньи дождались, пока все уснут, а затем стали вращать мельницу с такой сумасшедшей скоростью, что ее опоры, хоть и укрепленные железом, разлетелись на куски. Сразу вслед за этим мельницу похитил морской царь Мизингер и погрузил на свой корабль вместе с великаншами, хотя не совсем понятно, как ему это удалось. Мезингер повелел им снова молоть, но на этот раз из-под мельницы стала сыпаться соль. В полночь они спросили, не хватит ли ему соли. Он приказал молоть дальше. Они еще помололи, но недолго, потому что корабль стал тонуть. Заклепки лопнули треща, опоры с ларя оторвались, огромный вал затрепетал, разбивший ларь с помолом вместе. Мельница, тем не менее, продолжала вращаться, даже когда достигла морского дна. Но там она уже стала перемалывать камни и песок, одновременно создавая огромный водоворот Мальстрем. Такая образная система, как настаивают Сантильяна и фон Дехент, символизирует именно прецессию равноденствий. Ось и железные опоры мельницы при этом обозначают систему координат небесной сферы и образуют раму, каркас мировой эпохи. В сущности, состояние этой конструкции и определяет эпоху, потому что если полярные оси и калюры образуют некое невидимое единое целое, то при смещении одной детали вся система переходит в новое состояние. И когда это случается, на смену старому аппарату приходит новая полярная звезда с соответствующими калюрами. Что касается засасывающего водоворота, то он входит в типовой арсенал древнего мифа. В Одиссее он появляется в виде Харибды, в Мессинском проливе, у других культур он встречается в Индийском и Тихом океанах. Причем, что любопытно, Он встречается там непримерно в сочетании с нависающим над ним фиговым деревом, за чьи сучи герой хватается, когда его кораблю уходит под воду, будь то Сатьяврата в Индии или кае на островах Тонга. Воспроизводимость подробностей исключает при этом свободное независимое творчество. Такие истории встречаются в космографической литературе со времен античности. Появление водоворота в Одиссее Гомера, представляющий собой компиляцию греческих мифов, возраст которых превышает 3000 лет, не должно нас удивлять. К этой же компании принадлежит и великая мельница из исландских легенд которая появляется там в знакомых обстоятельствах. Одиссей, стремящийся отомстить, высаживается в Итаки и маскируется. Богиня Афина делает его неузнаваемым. Одиссей просит Зевса подать ему ободряющий знак перед великим испытанием. Немедленно Зевс прогремел с сияющего Олимпа, и добрый Одиссей возрадовался. Кроме того, свой пророческий голос подала женщина, вращавшая мельницу в доме неподалеку, где стояли мельницы пастыря народа. На этих ручных мельницах работали 12 женщин, которые готовили из ячменя и пшеницы пищу для укрепления костного мозга мужчин. В это время все остальные спали, выполнив свою работу. Это же Не пришло время отдыхать, так как она была слабее всех прочих. Она остановила мельница и сказала, «Пусть же враги Одиссея сегодня в последний раз наслаждаются трапезой в его доме. Непосильный труд по перемалыванию ячменя для них ослабил мои колени, и ноги еле держат меня. Так пусть же сегодня...» Они сделают свой последний глоток. Сантильяна и фон Дехент утверждают, что не случайно аллегория небесного глаза, который поворачивается, подобно мельничному Жорнову, высматривая, не происходит ли чего дурного, перекликается в чем-то с библейским преданием о Самсоне, который, будучи ослеплен, молол в газе в доме узников. Пленившие его, развязали его, чтобы он мог забавлять их, он же, собрав последние силы, ухватился за два опорных столба в центре храма и обрушил все сооружение на себя и безжалостных врагов, умертвив всех там находившихся. Он отомстил, подобно Фенье и Менье. Похожая тема всплывает и в Японии, И в Центральной Америке, и о Маури Новой Зеландии, и в финских мифах. В последнем случае Гамлет, Самсон, фигурирует под именем Куллерво, а мельница под названием Сампо. Подобно мельнице Фенье и Менье, ее тоже в конце концов крадут и грузят на судно, после чего она разлетается на куски. Кстати, оказалось, что слово «сампо» происходит от санскритского «скампха», что означает «столб» или шест В Атарведе, одном из древнейших произведений индийской литературы, мы находим целый гимн, посвященный скампхе, в который заключена земля, атмосфера, небо, огонь, луна, солнце и ветер. Скамбха сохраняет небо и землю. Скамбха сохраняет все шесть направлений. В скампху входит все сущее. Уитни, переводивший Атарведу, комментирует с некоторым недоумением. скампха стойка, опора, поддержка, столб, Как ни странно, в этом гимне используется в значении каркас вселенной. Однако, познакомившись с комплексом идей, связывающих воедино космические мельницы, водовороты, мировые деревья и так далее, уже не считаешь древневедическое значение этого слова особенно странным. Здесь, как и в других аллегориях, возникает образ структуры основы мировой эпохи, того самого небесного механизма, который функционирует более двух тысяч лет, когда Солнце встает в одних и тех же четырех ключевых точках, а затем медленно переходит к новым четырем созвездиям координатам на следующие две тысячи лет. Именно поэтому мельница всегда ломается, мощные стойки отлетают, Железные заклепки лопаются, а дерево-вал трясется. Прецессия равноденствий вполне оправдана такой системой образов, поскольку она действительно меняет, ломает ранее устойчивую систему координат всей небесной сферы. Открыватели пути Замечательно то, что мельница — как аллегорическое изображение космических процессов, встречается по всему свету, даже там, где первоначальный контекст скрыт или вообще утерян. Впрочем, согласно аргументам Сантильяно и фон Дехент, утрата контекста ничего не значит. Особое достоинство мифологической терминологии, говорят они, состоит в том что она может служить средством для передачи определенного знания независимо от понимания материала людьми непосредственно рассказывающими истории басни и так далее иначе говоря важно только чтобы уцелела и продолжала передаваться в пересказе некая базовая образная система независимо от того насколько рассказчики отойдут от первоначального сюжета Пример такого отхода при сохранении ключевых образов и информации можно обнаружить у индейцев Чароки, которые по сей день называют «Млечный путь» нашу галактику, где бежала собака. Согласно преданиям Чароки, у людей юга была кукурузная мельница, из которой кто-то все время воровал муку. В конце концов, хозяева обнаружили вора, собаку, которая, завывая, убежала к себе домой, на север. На бегом мука сыпалась у нее изо рта, и сзади оставался белый след. Теперь на этом месте мы видим Млечный Путь, который Чироки до сих пор называют, где бежала собака. В Центральной Америке В одном из мифов о Кецалькоатле рассказывается о том, как он способствовал восстановлению человечества после губительного потопа, которым закончилось четвертое солнце. Вместе со своим собакоголовым товарищем, Ксолотлем, он спустился в преисподнюю, чтобы вернуть скелеты людей, погибших во время потопа. Ему это удалось. Он перехитрил бога смерти Миклан Тетчутли, и поставил кости в место, именуемое Таман -чан». Там их перемололи на камне в муку, как кукурузу. В эту костяную муку боги напустили крови, и получилась плоть нынешних людей. Сантильяна и фон Дехент полагают, что присутствие собаки, как персонажа в обоих вариантах мифа, а космической мельнице — не случайно. Они указывают, что Кулерво, финского Гамлета, тоже сопровождал черный пес Мусти. Аналогично после возвращения Одиссея домой в Итаку первым узнала его верная собака. Все помнят из Библии, что Самсону приходилось иметь дело с лисами, числом 300, чтобы быть точным который является представителями семейства собачьих. В датском варианте саги об Амлете, Гамлете, волк перебегает ему дорогу в лесной чаще. И, наконец, в одном из вариантов финской легенды о Кулерво героя, что несколько странно, посылают в Эстонию лаять под забором, где он пролаял целый год. Сантильяна и фон Дехент уверены, что все эти собачества умышленные. Еще один элемент древнего кода, пока не расшифрованный, настойчиво звучащий то здесь, то там. Они перечисляют массу собачьих символов в серии морфологических маркеров, которые идентифицируют как указание на наличие в древних мифах научной информации, касающейся прецессии равноденствий. Эти маркеры либо имеют собственное значение, либо вводятся с целью привлечь внимание аудитории адресата. Приготовьтесь, сейчас в тексте рассказа появится важная информация. Не исключено, что иногда они могут служить открывателями пути, указателями для вновь посвященных, следуя которым можно получить научную информацию, переходя от мифа к мифу. Так, хотя при этом в поле нашего зрения не возникает знакомых мельниц водоворотов, нам, возможно, следует насторожиться и быть повнимательнее, когда мы узнаем, что Орион, великий охотник из греческого мифа, был хозяином собаки. Когда Орион попытался добиться расположения девственной богини Артемиды, она создала из земли Скорпиона, который убил и охотника, и его собаку. Ориона переправили на небо, где он стал созвездием, ныне носящим его имя. Пёс же превратился в Сириус, звезду-собаку. В точности те же ассоциации вызывал Сириус и у древних египтян, которые связывали созвездие Ориона со своим богом Осирисом. В Древнем Египте образ верной небесной собаки находит наиболее полное и явное мифическое воплощение в Упуате, шакалоголовом божестве, чье имя переводится как «открыватель путей». Если мы последуем за этим открывателем в Египет, обратимся к созвездию Ориона и мифу об Осирисе, то окажемся в окружении знакомых символов. Читатель помнит, что этот миф отображает Осириса как жертву заговора. Заговорщики попытались разделаться с ним, запечатав его в ящик и пустив плыть по Нилу. Не напоминает ли он в этом отношении Утнапиштя, Ноя, Кокскоцли и всех других героев потопа в их ковчегах, ящиках, сундуках? Другим знакомым элементом является классический образ мирового дерева или столба, подпирающего крышу. Здесь сочетание обоих. Миф повествует, как Осирис, все еще запечатанный в своем сундуке, выплыл в море, где его прибило к берегу, возле Библоса. Там волны оставляют его в ветвях Тамариска, который быстро вырастает до огромных размеров, так что сундук оказывается вросшим в ствол. Царь тамошней страны, которому очень нравится дерево, спиливает его и ставит кусок ствола с Осирисом внутри в своем дворце в качестве столба, подпирающего крышу. Позднее Исида, жена Осириса, извлекает тело мужа из столба и забирает его обратно в Египет, чтобы возродить. В мифе об Осирисе фигурируют также некоторые ключевые числа. Случайно или целенаправленно, Эти числа открывают вход в науку о прецессии. Но об этом в следующей главе.